утром ты скажешь, о, если бы пришел вечер, а вечером скажешь, о, если бы наступило утро. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами своими. Так читал старик, и сердце его было исполнено темного страха, и покрыл он голову молитвенным одеянием, чтобы не видеть больших грозных букв. И плакал он и стенал. Жена его, которая не осмеливалась тревожить мужа во время чтения, стояла в испуге у дверей, и старое сердце ее билось от страха так сильно, что удары его отдавались высохшей шее. Но она не осмеливалась тревожить мужа. Аарабий Иаков Иошуа Фальк плакал, и все молитвенное одеяние его было мокро от слез, что из его впалых, престарелых глаз. Председатель церковного совета Филипп Генрих Вейсензе, ныне фон Вейсензе, очень изменился с той самой ночи, когда герцог овладел Магдален Сибиллой. Правда, и теперь не было во всей империи, особенно в Швабской земле, Ни одной политической комбинации, которая прошла бы мимо его сладострастно принюхивающегося носа и его тонких ловких пальцев Но к его живости примешалась теперь какая-то зыбкость и безучастная рассеянность Случалось, что этот благовоспитанный светский человек и превосходный собеседник Останавливался среди разговора и начинал говорить о чем-либо постороннем Или же вовсе замолкал на полуслове и тряс головой, бормоча что-то невнятное. А то еще бывало, что он, обычно одетый очень тщательно, по самой последней моде, вдруг появлялся без подвязок или вообще допускал какую-либо необъяснимую погрешность в туалете. Весьма примечательно было его обращение с женщинами. Он говорил и держал себя с ними в высшей степени галантно, Но при всей учтивости мог сказать им такую непристойность, которая приводила в замешательство даже генерала Ремхенгана. Кроме того, ему приписывались теперь амурные связи, о чем раньше не было слышно. И по странной случайности он предпочитал тех дам, которые заведомо прошли через руки Зюса. Зюс он льнул теперь еще больше, нежели раньше. Это всех удивляло, ибо среди приближенных герцога ни для кого не было тайны, что сейчас евреи не так уж всемогущи, как несколько месяцев назад. Да и при том доверии, которым пользовался Вейсензе в качестве руководителя католического проекта, он вовсе не нуждался в подобном прислуживании и подлаживании к финанс-директору. Тем не менее, он не упускал случая поговорить с ним, потереться возле него. И настолько открыто проявлял свою симпатию, что подозрительный Зюсу смотрел тут желание войти к нему в доверие, а затем свалить его, и потому был с СЕНЗе сугубо настороже. А иногда председатель церковного совета позволял себе вдруг неподобающие выпады, связанные с еврейским происхождением Зюса, от чего раньше решительно воздерживался. Например, ни с того ни с сего спрашивал Узюса значение каких-нибудь еврейских слов, и хотя тот с явной досадой подчеркивал, что давно растерял свои скудные познания в древнееврейском языке, Зейсензе продолжал настаивать, особенно если разговор происходил в большом обществе. Как-то вечером председатель церковного совета неожиданно и в очень настойчивой форме пригласил к себе Бельфингера и Гарпрехта, своих старых друзей. Они не замедлили явиться, озабоченные услужливо, осведомляясь, что случилось. Но оказалось, что не случилось ничего. Вейсен придумал какую-то явно несостоятельную отговорку. Гости растерянно переглянулись, взглянули на него, поняли, как ему тоскливо, и остались. Так они сидели втроем, Трое школьных товарищей, все трое много пожившие, все трое одаренные от природы и по своему времени широко образованные, к тому же люди уважаемые, занимающие высокое положение. Они сидели, потягивая вино, и гости широкоплечие и дородные были немногословны, меж тем как стройный изящный Вейсен заговорил много и остроумно на общие темы, всеми силами избегая молчания. Бельфингер вдруг обратился к нему с вопросом, подвинулась ли его работа по составлению комментариев к Библии. Труды на эту тему Андреаса Адама Гохштеттера, Христиана Эбергарда Вейсмана и Оганна Рейнгарда Гедингера не идут в лучшем случае дальше добросовестной посредственности, и потому сочинение их друга было бы очень кстати. Жалко, растерянно, усмехнувшись и безнадежно махнув рукой, Зейсон ответил что, пожалуй, лучше было бы ему не покидать никогда Герсал и всю жизнь посвятить своей работе. — Да, — сказал Гарпрехт.